Глава шестая. Признание. Прочитав письмо принца, отца Генриха Родольф некоторое время был задумчив и опечален. Но затем лицо его просветлело, и он подошел к своей дочери, которой Клеманс напрасно расточала нежные слова утешения. — Дитя мое, ты сама сказала, Бог повелел, чтобы этот день стал днем важных событий, — сказал Рудольф дочери. Я не предвидел, что новое весьма важное обстоятельство должно было оправдать твое предположение. — А в чем дело, отец? — Друг мой, что произошло? — Новые волнения. — Для кого же, отец? — Для тебя. — Для меня? — Ты поведала нам лишь половину своих тревог, бедное дитя. — Будьте так добры, пожалуйста, объясните, в чем дело, — ответила Мария краснея. Теперь я могу это исполнить. Раньше это было для меня невозможно. Ведь я не знал, до какой степени отчаяния ты дошла. Послушайте меня, дорогая дочь. Ты убеждена, что глубоко несчастна. Скорее, ты несчастна на самом деле. В начале нашего разговора ты говорила мне, что у тебя остается лишь одна надежда. Я понял, мое сердце разрывалось». Я должен был лишиться тебя навсегда. Ты ведь собиралась уйти в монастырь, живой войти в могилу. Ты хотела бы стать монахиней? — Отец, дитя мое, это правда? — Да, если вы разрешите, — задыхаясь, проговорила Мария, — покинуть нас, — воскликнула Климанс. Аббатство святой Германгильды так близко от Герольштейна, я буду часто видеть и вас, и отца. Подумай только. Такой обед дается навечно, дорогое дитя. Вам нет и восемнадцати лет, и, быть может, когда-нибудь... О, я никогда не раскаюсь в своем решении. Лишь в тишине обители я найду покой и забвение, Если только мой отец и вы, моя вторая мать, будете любить меня по-прежнему. Обязанности утешения монашеской жизни смогут и в самом деле, — произнес Рудольф, — если не излечить, то все же облегчить страдания твоей истерзанной души. И хотя с тобой уйдет половина счастья из моей жизни, быть может, я и одобрю твое решение. — Я знаю, как ты страдаешь, и думаю, что, быть может, уход от света должен стать роковым, но разумным решением в твоей печальной жизни. — Как, Рудольф, и вы тоже? — воскликнула Клеманс. — Позвольте, друг мой, позвольте полностью выразить мою мысль, — возразил Рудольф. Затем, обращаясь к дочери, он продолжал. Но прежде чем принять окончательное решение, надо подумать, нет ли другого выхода, приемлемого и для тебя, и для нас. В таком случае я не остановлюсь перед любой жертвой, чтобы обеспечить твое счастливое будущее. Лилия Мария и Клеманс смотрели на него с удивлением. Рудольф, не сводя глаз с дочери, продолжал. Что ты думаешь о своем кузене, принце Генрих? Мария затрепетала и покраснела. Поколебавшись мгновение, она со слезами бросилась в объятия отца. «Ты его любишь, бедное мое дитя!» «Вы меня об этом никогда не спрашивали», — ответила Мария, вытирая слезы. «Мой друг, значит, мы не обманывались?» — сказала Клеманс. — Итак ты его любишь, — добавил Рудольф, сжав руки дочери в своих. — Ты его очень любишь, милое, дорогое дитя. — О, если бы вы знали, — ответила Мария, — как трудно мне было скрывать это чувство с тех пор, как оно возникло в моем сердце. Увы, если бы вы меня спросили... Я тут же бы во всем призналась, но меня удерживал стыд, и сама я никогда не посмела бы сказать вам это. А как ты думаешь, Генрих знает, что ты любишь его? — Боже мой, отец, думаю, что нет, — испуганно возразила Мария. — А он, ты полагаешь, он тебя любит? — Нет, отец, нет, я надеюсь, что нет, он слишком страдал бы. Ангел мой, как же возникла эта любовь? Увы, почти помимо моей воли. Вы помните портрет пажа, который находится у Аббатисы, портрет Генриха? Да, отец. Считая, что он относится к прошлой эпохе, однажды в вашем присутствии, пораженная его красотой, я не скрыла своего восторга от настоятельницы. Вы, шутя, мне сказали, что на этой картине изображен один из давних наших родственников, который уже в ранней молодости проявил исключительное мужество и благородство, очарование его лица. То, что вы мне сказали о благородном характере нашего кузена, еще более усилили мое первое впечатление. С того дня я часто с удовольствием вспоминал увиденный портрет, отнюдь не сомневаясь, что то был наш кузен, давно уже умерший. Постепенно я свыклась с этой мыслью, зная, что мне не дозволено любить на этой земле, — добавила Мария душераздирающим голосом, снова заливаясь слезами. Странная мечта вызывала во мне меланхолическое настроение, в котором сменялись улыбка, плач, Я смотрела на красавца пажа былых времен, как на какого-то жениха из иного мира, с которым я, быть может, встречусь в вечности. Мне казалось, что лишь такой любви достойно то сердце, которое всецело принадлежит вам. Но простите меня за печальные воспоминания. — Наоборот, нет ничего более трогательного, бедное дитя, — сказала глубоко взволнованная клеманс «Теперь я понимаю, — заметил Рудольф, — почему однажды ты с горестью упрекнула меня за обман с портретом. Увы, да, отец. Судите сами. Судите сами, как я смутилась, когда вслед за тем настоятельница мне сообщила, что это портрет ее племянника, нашего родственника. Тогда я страшно взволновалась. Я пыталась отвлечься от первого впечатления но чем больше старалась, тем сильнее оно укоренялось в моем сердце, как раз благодаря моим настойчивым усилиям изгнать его. К тому же я часто слышала, как вы хвалили сердечность, незаурядный ум и характер принца Генриха. Дорогое дитя, ты его полюбила уже тогда, когда видела только его портрет и слышала, как говорят о его редких достоинствах, Я еще не любила его отец, но меня влекло к нему, и я горько упрекала себя, но утешалась тем, что никто в мире не узнает мою печальную тайну, которой я так стыдилась. Чтоб я осмелилась полюбить, не довольствуясь вашим трогательным чувством, нежностью моей матери, разве не должна была я посвятить вам обоим все силы, все порывы моего сердца и души, О, из тех упреков, какими я осыпала себя, это мучило меня больше всего. Наконец, я впервые увидела кузена. Увидела на балу в честь герцогини Софии. Принц Генрих был так поразительно похож на свой портрет, что я сразу же его узнала. В тот же вечер, отец, вы мне представили кузена и позволили нам относиться друг к другу по-родственному и вскоре вы полюбили друг друга. О, дорогой отец, он так красноречиво выражал вам свое уважение, привязанность, восхищение, к тому же вы сами так хорошо отзывались о нем. Он того заслужил? Нет более возвышенного характера и более благородного сердца. Ах, отец, жальтесь. Не хвалите его так. Я и без того столь несчастна, а я хочу убедить тебя в том, что у твоего кузена изумительный характер. Тебя удивляет то, что я сейчас говорю. Я понимаю. Продолжай. Я чувствовала, как для меня опасно ежедневно встречаться с принцем. Но я не могла избежать этих встреч. Как не безгранично мое доверие к вам, мой отец. Я не осмелилась рассказать вам о моей тревоге, всячески старалась утаить мою любовь. И все же, признаюсь, несмотря на угрызения совести, когда я забывала о прошлом, эта братская близость доставляла мне минуты счастья, неведомого прежде, но сменявшегося мрачным отчаянием, как только я начинала вспоминать печальное прошлое, ибо, увы, если эти воспоминания продолжались в то время как я была окружена почестями и уважением со стороны почти незнакомых мне людей, посудите сами, отец, в каком я была состоянии, когда принц Генрих расточал мне деликатные комплименты, окружил меня чистым и почтительным обожанием, проявляя, как он говорил, братскую привязанность, которую он чувствовал ко мне под святым покровительством своей матери, умерший, когда он был еще ребенком. Но я, по крайней мере, старалась заслужить прелестное имя сестры, которым он меня называл. Я, согласно своему слабому уму, советовала кузену, как вести себя в будущем, проявляла интерес ко всему, что имело к нему отношение, обещала себе, что всегда буду просить вас оказывать ему вашу доброжелательную поддержку. Но сколько мук, сколько сдержанных слез! Когда принц Генрих расспрашивал меня о моем детстве, юности, о, обманывать, всегда обманывать, всегда бояться, вечно лгать, вечно дрожать под взглядом того, кого любишь и уважаешь, как преступник дрожит перед неумолимым взором своего судьи. «О, отец, я виноват, и я понимаю, что не имела права любить, но я искупила эту печальную любовь тяжелым страданием. Что вам еще сказать?» Отец Генриха причинил мне новое глубокое горе, и я поняла, что люблю его еще больше, чем думала. «Вот почему», — сказала Мария, подавленная так, словно это исповедь, — поглотила все ее силы, я вскоре призналась бы вам, так как эта роковая любовь переполнила чашу моих страданий. — Теперь скажите, отец, скажите, когда вы все знаете, какое будущее может ожидать меня, кроме пострижения в монахине? — Да есть для тебя будущее, дитя мое, настолько же светлое, отрадное и счастливое, насколько монастырь мрачен и зловещ. «Что вы говорите, отец? Послушай теперь меня. Ты хорошо знаешь, что я тебя горячо люблю, питаю к тебе слишком нежные чувства, чтобы не заметить возникшую между тобой и Генрихом любовь. Всего лишь несколько дней спустя я убедился, что он полюбил тебя еще сильнее, чем ты его. Отец, нет, нет, это невозможно, он не любит меня так сильно, он тебя любит, говорю тебе». Любит страстно, безумно. О, боже мой, боже мой, слушай же! Когда я сыграл эту шутку с портретом, я не знал, что Генрих должен вскоре приехать к своей тетке в Геррештейн. Когда он сюда приехал, я уступил симпатии, которую он всегда мне внушал, и пригласил его постоянно бывать у нас. До того я относился к Генриху как к своему сыну, и теперь ничего не изменил в своем отношении к нему. Несколько дней спустя к и я уже не сомневались в вашем обоюдном чувстве. Если ты страдала и мучилась, дитя мое, то, поверь, мне тоже было не сладко, и я был в крайне затруднительном положении. Как отец, ценя превосходные черты характера Генриха, я был глубоко счастлив, узнав о вашей привязанности друг к другу, так как я не мог мечтать о более достойном муже для тебя». «Ах, отец, жальтесь надо мной, жальтесь, Но меня, как человека чести, мучила мысль о твоем печальном прошлом. Вот почему при встречах с Генрихом я не внушал ему никаких надежд, а, наоборот, давал ему советы, совершенно противоположные тем, которых он мог ожидать от меня, если бы я собирался отдать тебя за него замуж. При таких щепетильных обстоятельствах, как отец и порядочный человек — Я должен был проявлять строгую сдержанность, не поощрять любовь кузена, но по-прежнему учтиво относиться к нему. Дорогое дитя, ведь до сих пор ты была так несчастна, что, видя, как ты оживилась под влиянием чистой и благородной любви, я ни за что на свете не захотел бы лишить тебя редкостных и чудесных радостей. Даже если, быть может, в будущем это чувство и померкнет, Я все же надеялся, что ты сможешь насладиться немногими днями невинного счастья, и, быть может, эта любовь в будущем вернет тебе душевный покой. Душевный покой? Послушай же. Отец Генриха, принц Пауль, написал мне письмо. Хотя он считает, что не может надеяться на эту милость, он просит твоей руки для своего сына, который, по его словам, самозабвенный страстно тебя любит. — О, Боже мой! — произнесла Лилия Мария, закрывая лицо руками. — Как я могла бы быть счастлива! Успокойся, моя любимая. Все зависит от тебя. Ты можешь быть счастливой, — нежно произнес Рудольф. — Никогда! Никогда! Разве вы забыли? Я ничего не забываю. Но если завтра ты уйдешь в монастырь, Я не только расстанусь с тобой навсегда, но помни, что тебе предстоит печальная, суровая жизнь. Значит, я должен потерять и погубить тебя, вместо того, чтобы видеть тебя счастливой, если ты станешь супругой любимого человека, который тебя обожает. Выйти за него замуж! Да что вы, отец! Да, но с условием, что после свадьбы, которая состоится здесь... Ночью, без свидетелей, за исключением Мерфа. Для тебя и барона Грауна, для Генриха? Вы отправитесь в какое-нибудь тихое убежище в Швейцарии или Италии и будете жить там в уединении, как живут богатые буржуа. Теперь ты понимаешь, почему я безропотно решил расстаться с тобой? Тебе известно, почему я желаю, чтобы Генрих скрыл свой титул как только он покинет Германию. Дело в том, что я убежден, что, наслаждаясь уединенным счастьем, ведя образ жизни, лишенной светской роскоши, ты постепенно будешь забывать то ужасное прошлое, особенно нестерпимое для тебя здесь, где оно представляет горький контраст с помпезными почестями, которые тебе беспрерывно оказывают. — Рудольф прав, — воскликнула Клеманс. Наедине с Генрихом вы будете наслаждаться своим и его счастьем, и у вас не будет времени даже подумать о том, что происходило когда-то. К тому же я не смогу долгое время не видеть тебя. Каждый год, клеманцы, я будем навещать вас. И однажды, когда раны, от которых вы так страдаете, заживут, когда вы обретете забвение в счастье, а это время наступит раньше, чем вы предполагаете, Вы возвратитесь к нам, чтобы никогда больше не расставаться с нами. — Забвение в счастье, — прошептала Лилия Мария, невольно зачарованная этой волшебной мечтой. «Да — Да-да, дитя мое, — повторила Клеманс, — когда вас будет беспрерывно благословлять, почитать, обожать ваш муж, избранный вами. Человек с благородным и великодушным сердцем, которым восхищается ваш отец, разве останется у вас время предаваться воспоминаниям о былом? И даже если вы вспомните о прошлом, сможет ли оно вас опечалить? Помешает ли оно вам верить в лучезарное счастье вашего мужа? Это правда, скажи мне, дитя мое. Продолжал Рудольф, едва сдерживая слезы радости, когда увидел, что его дочь колеблется. — Если ты поймешь, как обожает тебя твой муж, если почувствуешь, что своим счастьем он всецело обязан тебе, за что же ты будешь упрекать себя? — Дорогой отец, — произнесла Мария, увлеченная несказанной надеждой, — неужели меня ждет? такое счастье! Я был в этом уверен! — воскликнул Рудольф в порыве торжествующей радости. — Разве отец не может устроить счастье своей любимой дочери, если он хочет этого? — Она так заслуживает счастья, что мы должны исполнить просьбу принца Пауля, мой друг, — заметила Клеманс, разделяя радостное восхищение Рудольфа. Стать женою Генриха и потом проводить жизнь с ним, и с моей второй матерью, и с вами, отец, — повторяла Мария, все более опьяняясь этими сладостными мыслями. — Да, мой милый ангел, мы все будем счастливы. — Я отвечу отцу Генриха, что соглашаюсь на ваш брак, — воскликнул Рудольф, обнимая свою дочь с невыразимым волнением. — Успокойся. Разлука с нами будет недолгой. Новые обязанности семейной жизни укрепят тебя на пути забвения и блаженства, на которые ты теперь вступишь. И, наконец, если ты станешь матерью, не только ты одна будешь счастлива. Ах, воскликнула Мария душераздирающим голосом, ибо слово «мать» прогнало, охвативший ее волшебный сон. «Мать, я... Никогда...» Я недостойна этого святого имени. Я бы умерла от стыда перед моим ребенком, если бы раньше не умерла от стыда перед его отцом, признаваясь ему в своем прошлом. «Что она говорит, Боже мой!» — воскликнул Рудольф, пораженный этим резким поворотом. «Чтоб я стала матерью!» — с горьким отчаянием продолжала Мария. «Чтоб меня уважал, благословлял невинный и чистый ребенок». «Меня, которую в прошлом все презирали, чтобы я позорила святое имя матери! О, никогда несчастная, безумная я позволила увлечь себя недостойной надеждой! Дорогая дочь, жалься, выслушай меня!» Лилия Мария поднялась, прямая, бледная и прекрасная во всем своем величии, в величии своего неизбывного несчастья. «Отец!» Вы забыли, что прежде чем я выйду за него замуж, принц Генрих должен узнать о моем прошлом. Я это не забыл, воскликнул Рудольф. Он должен все знать, и он узнает все. А вы ведь не пожелаете, чтоб я умерла, столь униженная в его глазах, но он также узнает, какой неодолимый рог вверх тебя в пропасть. Узнает, что ты все искупила. И он, наконец, поймет, — продолжала Клеманс, сжимая Марию в своих объятиях, — что если я вас называю дочерью, то он, не стыдясь, может назвать вас своей женой. А я, мама, я глубоко уважаю принца Генриха и не могу отдать ему руку, которой прикасались парижские бродяги. Вскоре после этой тяжелой сцены можно было прочитать в официальной газете Герольштейна следующее сообщение. «Вчера в герцогском аббатстве святой Германгильды, в присутствии его королевского высочества, правящего герцога и всего его двора, произошло вступление в послушницы ее высочества принцессы Амелии Герольштейнской». Послушничество было принято монсеньором Карлом Максимом, архиепископом Оппенгеймским, монсеньором Аннибалом Андреа Монтано, принцами Дельфийскими, епископом Чеутским в иноверческой стране и папским Нунцием, который передал поздравления и благословение папы. Проповедь была произнесена преподобным монсеньором Петером фон Асфельдом, каноником Кёльнского собора, графом священной Римской империи.